Глава двадцать восьмая Антропоморфное существо носит не то металлический экзоскелет, не то просто угловатый доспех с непропорционально крупными наплечниками и выпуклым ребристым нагрудником. Я не вижу ни одного клочка кожи. Даже лицо скрыто глухим забралом, на поверхности которого видны датчики. Это не единственное, что привлекает мой взгляд на свинцовой матовой поверхности. По бокам шлема вздымаются искусно вырезанные крылья чуть больше моей ладони в длину. А где-то на уровне предполагаемой челюсти вперед торчат две загнутые кости. Поначалу я тоже принимаю их за украшения, как те крылья, но вскоре осознаю, что это его родные бивни. Новоприбывший, настоящий великан. Монументальная трехметровая фигура раза в полтора шире меня в плечах. Земля проседает под его весом, а блики лунного света на громоздкой броне лишь подчеркивают ее прочность. Кажется, что мой путь пересекся с ожившим танком. По крайней мере, в вооружении он уступает ему не очень сильно. Правая рука на уровне локтя заканчивается чем-то вроде бензопилы, ниже которой закреплен укороченный роторный пулемет-рельсотронник. Судя по тому, что я не вижу у него лент с боеприпасами, имеет аспект экстрамерности. Левая же рука имеет вполне функциональную ладонь с пальцами, которая сжимает холодное оружие на длинной рукояти. Какой-то дикий микс – Из топора и молота. Полумесяц лезвия закреплен чуть ниже массивного бойка кувалды. При этом, как и у второй конечности, к предплечью прикреплен какой-то огнестрел. Судя по всему, плазменный пистолет-пулемет. Все это я считываю за долю секунды, пока вторая часть моего разума сканирует чужака оценкой. Вракшад, Калибан. Бракст. Вид. Агроид. Класс. Берсерк Граула. Редкость. Золото. Способности. Неудержимый натиск. Крик ярости. Несокрушимая броня. Ранг. Супернова. Параметры. Сила. С. Стойкость. С. Резонанс. А. РБМ. 5000. 68 единиц. Клан. Отсутствует. Должность. Отсутствует. Статус. В предвкушении». М «Да. Приплыли. Мои скромные три единиц РБМ выглядят очень бледно на фоне пяти единиц незнакомца». Я стою посреди пустыни в окружении своих союзников – Валиса, Тая, Эрис, Гидеона и Шелкопряда. Сбоку от нас – Бакари, глава Золотых Львов Саванны, а напротив – незнакомый мне пришелец. Он источает ауру смертельной опасности, и мое чутье буквально вопит о исходящей от него угрозе. «Ну и здоровый же ты, ублюдок!» Впечатленно тяну я. Бронированный гигант делает шаг вперед и скрипучим, чуть искаженным динамиками голосом произносит. «Обычно меня нанимают разгромить какой-то средненький, зазнавшийся клан. Твой же клан!» «Настолько ничтожен, тем удивительнее, что во главе него стоит Нова!» От его слов веет высокомерием и пренебрежением. «Я чувствую, как во мне начинает закипать злость, но усилием воли сохраняю внешнее спокойствие. В конце концов, я уже привык, что нас недооценивают». «И кто же ты такой, чтобы судить о моем клане?» «Кто тебя нанял?» — спрашиваю я, глядя прямо в визор шлема своего визави. «Я тот, кого посылают решать затяжные конфликты», — отвечает пришелец. «А насчет нанимателя...» «В этот раз заказчица была практически... в невменяемом состоянии. Настолько она желала твоей смерти. Мне даже показалось, что она окончательно утратила разум. Галадра, тяну я, и картинка мгновенно складывается у меня в голове. Похоже, мать Драганы решила перейти от слов к делу. и в этот раз выбрала не дилетантов. «Надо думать, она хорошенько тебе заплатила, раз ты примчался сюда аж из...» «Дай угадаю, с Увриксиара!» — усмехаюсь я. В этот момент вмешивается до сих пор молчавший Бакари. Э, «Послушай, Колебан, верно?» «Консорциум хорошо заплатит тебе, если ты прикончишь этого выскочку и его дружков. Что скажешь?» Презрительный смешок, больше похожий на лязг, вырывается из-под шлема громилы. «Мою честь, нельзя купить ничтожество!» Я не меняю клиентов посреди заказа, а этот выскочка, как ты выразился, и так умрет сегодня вместе со всеми своими последователями. Что касается тебя, закрой пасть или сдохнешь вместе с ним. Бакария отшатывается, явно не ожидая подобного ответа. Я же чувствую, как атмосфера накаляется, и бой становится неизбежным. Краем глаза замечаю, как мои друзья незаметно напрягаются, готовясь к броску. Валис чуть шевелит пальцами, Эрис на миг прикрывает глаза, Гидеон сжимает кулаки. Они ждут моего сигнала. «Так уверен в собственных силах?» Спрашиваю я, лихорадочно просчитывая варианты. «Знаешь ли, у меня довольно большой опыт тесного общения со всякими самоуверенными ублюдками. Рано или поздно их гордыня всегда оказывалась сильнее их навыков». «Беспокойся лучше о себе, пустышка!» Сидит врагшат. «Неоперившийся силен лишь на фоне квазов, так что давай покончим с этой болтовней и перейдем к главному блюду!» Слегка повернув голову, я бросаю своим «Шелкопряд», «Гидеон», «Тай», «Берете Бакари», «Эрис», «Ваалис», «Страхуйте», «Этот парень», киваю на оппонента, «Мой». Края уха слышу смешок бронированного гиганта «И он еще что-то болтал про самоуверенность». неуж ты впрямь рассчитываешь пережить этот бой наивный не удостоив его ответом отдаю сигнал и союзники срываются с места глубоко вдыхаю и мысленно активирую последнюю дуэль отсекая нас с великаном от остального мира не хватало еще чтобы кто то помешал нашей схватке Сквозь слегка замутненные грани купола я вижу, как мои товарищи бросаются на старого хрыча. Они справятся, я уверен, а мне пора сосредоточиться на своем противнике. Тот как раз с интересом оглядывается, изучая новый элемент на поле боя. Поскольку рейтингом боевой мощи враг меня превосходит... Навязать ему условия поединка я не могу. Только если поставлю все на кон, сократив отведенное время до трех минут. Правда, тогда придется угробить чужака за это время. А я совсем не уверен, что успею сделать это. Да и какие ограничения активировать? Благодаря Гаргоне мой персональный барьер имеет ступень С. Отказываться от него глупо. Вырубить способности? Не думаю, что смогу пробить его броню без них. Ограничить оружейный арсенал? Возможно, мне самому потребуется калибр покрупнее. Остается лишь одна вещь, которую стоит попробовать. Но это будет добровольное решение противника. Мысленно формирую ограничения». Врагшат, Калибан, Бракст подвергнут действию способности последняя дуэль. Ее условия одинаковые для обоих участников. Все параметры временно снижены до ступени «Б». Ожидайте подтверждения противника. «Эй, здоровяк!» — обращаюсь я к бронированному гиганту. «Давай договоримся!» «Деремся на равных!» Враг издает скрежещущий смешок. «Думаешь, я поддамся на такую детскую ловку? Ты будешь сражаться в полную силу, как и я! Впрочем, даже так это будет недолгий бой!» Усмехаюсь в ответ. «Ну, я хотя бы попытался». Противник сразу теряет половину очарования, если приходится сдерживаться. «О, -о, -о можешь не сдерживаться», — цедит Калибан. «Все равно это тебя не спасет». Противник отверг выдвинутое условие. До начала дуэли 10 секунд. Краем глаза слежу за тем, как Тай рассекает сотканное ей сумрако существо, призванное Бакари. «Значит, Галадра прислала по мою душу профессионала экстра класса? Усмехаюсь я, обходя собеседника по кругу. «Польщен таким вниманием. И сколько же ей пришлось выложить за твои услуги?» Он лишь хмыкает. «Много болтаешь, снова. Какая разница, сколько мне заплатили? В посмертии эта информация тебе не пригодится». Что ж, посмотрим, кто тут наивный. Капля арканы сгорает, приводя в действие симфонию битвы. Улучшенные параметры и щиты лишними сейчас не будут. Когда последняя секунда истекает, противник вскидывает конечности, и закрепленные пулеметы обрушивают на меня шквал пуль и плазмы. Под спуртом я едва успеваю активировать глайд и рвануть в сторону, чувствуя, как обжигающие сгустки свистят в сантиметрах от моего тела. Вот это скорострельность! От гула и грохота Закладывает уши. Инстинктивно выхватив револьверы, я всаживаю в колебана две длинные очереди усиленных выстрелов. Части гостинцев отражает щит, но вскоре он исчезает. Разрывные пули впиваются в его броню и отскакивают, почти не оставляя следов. «Гнида!» «Это тебе не рядовой противник в броне ступени «Д».» Бронированный ублюдок, готов поспорить, ухмыляется под своим шлемом. Секунда, и он взмахивает странным топором-молотом, с размаху впечатывая его в землю. От места столкновения расходится мощная ударная волна, взрывая песок фонтанами. «Я едва успеваю прыгнуть», Но все равно меня цепляет и швыряет назад. Мощь способности такова, что мой защитный барьер просто развеивает. Уже в полете вижу, как вслед за волной мчатся глубокие трещины, словно разверзлась сама земля. Сука! Он и вправду силен. Сгруппировавшись, с трудом приземляюсь на ноги. В голове звенит, но я усилием воли подавляю боль и швыряю под ноги колебану электромагнитную гранату. Яркая вспышка выбрасывает вовне волну, вырубая всю электронику в радиусе десяти метров. Но на броню этого упыря не действует. Только пыль и песок прилипают к доспеху из-за статики. «Да чтоб тебя!» неплохая попытка недоносок фыркает он но меня не взять такими дешевыми фокусами придется постараться сильнее гораздо сильнее видимо его экипировка экранирована врагшат рвется вперед и на отмаш бьет топором, едва не распарывая мне грудь. Я в последний миг ухожу перекатом, но лезвие все равно чиркает по боку, оставляя глубокий порез. «Какой ты живчик!» — тянет этот хмырь, глядя, как я зажимаю рану. «Галадра неплохо приплатила, чтобы ты подольше помучился». «Перед смертью!» «Уважу даму!» Гулкий смех разносится во все стороны. Я скреплю зубами, пережидая приступ боли. Регенерация уже заращивает порез, а враг, похоже, только разогревается. «Так, надо что-то придумать и побыстрее!» «Давай, импровизируй, соображай! У всех есть слабости, у этого железного мудака тоже! Просто нужно понять, куда и как бить!» Я начинаю носиться вокруг агроида, осыпая его градом пуль и уворачиваясь от ответных атак. Параллельно пытаюсь активировать струны сердца, чтобы прочитать этого типа, Нащупать хоть что-то, что можно использовать против него. Страхи, слабости, уязвимые точки. Мне сгодится все. Любая зацепка. На краю сознания вспыхивают смутные образы. Уродливый по человеческим меркам ребенок, сжавшийся в комочек. Грубый мужской голос. Удары. «Боль. Беспомощность. Попытки закрыться, спрятаться, убежать. Ненависть, клокочущая в груди. Похоже, папаша у Колебана был тот еще подарочек. Прямо как мой. Если бы не обстоятельства, можно было бы сойтись на почве дерьмовых родителей. Я быстро плету картинку, активируя кокон иллюзий». «И замещаю себя. Перед врагшадом возникает грузный широкоплечий силуэт. Лицо перекошено гневом, крупные бивни упрямо торчат вперед, могучая длань занесена для размашистого удара». Пришелец на миг замирает, дрогнув. «Отлично!» Тут же всаживаю в стык его наплечника бронебойную пулю, модифицированную усиленным выстрелом. Добавляю барабанный каскад, чтобы пробить защиту. Плечо колебано дергается, но выдерживает. Однако я не останавливаюсь. Два дуплета подряд прямо туда же. «Давай, вспоминай, папочку, ублюдок!» Рявкаю я, видя, как противник мотает башкой. Каково это, бояться того, кто должен тебя защищать, а? Хренов, слабак, размазня! Конечно, это грязный прием, но симпатии к наемному убийце во мне не награн. Особенно к тому, кто польстился на заказ Галадры. «Да и выжить я хочу больше, чем сыграть в рыцаря!» «В конце концов, мой визави сам не гнушается подлых трюков!» «Вон, уже справился с иллюзией и вновь переключился на меня, рыча от ярости!» «Ты! Да ты! Да как ты смеешь!» Судя по звукам, брызжет слюной берсерк, Вновь вскидывая пушки. «Ты — покойник-недоносок! Я вырву твой позвоночник И сделаю из него флейту! Я выпотрошу тебя голыми руками! Я...» Продолжая орать, Он шквальным огнем поливает все вокруг, в бешенстве молотят опором. Я лишь ухмыляюсь, лавируя между смертоносными траекториями. Похоже папаша задел сыночка за живое ну или за то, что у него там внутри этой жестянки. пара моих особо удачных пуль все же достают врага, продырявив броню в нескольких местах. Пока не критично, но приятно видеть, как из пробоин начинает сочиться мерзкая желтоватая жижа вперемешку с кровью. Агроид, похоже, устал от пустой болтовни и бесплодных попыток достать меня на расстоянии. С оглушающим ревом, больше похожим на рычание дикого зверя, он бросается в ближний бой. Я вижу, как его конечности начинают двигаться с невероятной скоростью, а мышцы будто увеличиваются в объеме прямо на глазах. Явно включил какое-то боевое усиление. Едва успеваю увернуться от первого удара цепного меча, но следующий тут же достает меня, располосовав бедро. Благодаря инстинктивной бдительности чудом разрываю дистанцию, избежав сквозного взмаха, иначе моя нога улетела бы прочь. Вспышка боли затмевает все остальное, но я усилием воли гоню ее прочь. Некогда страдать, надо выживать. Исполин... Злорадно ухмыляясь, продолжает молотить по мне своим оружием. Каждый удар, как таран, способный пробить танковую броню. От некоторых уклоняюсь, пару принимаю по касательной. Мой доспех трещит по швам, но, скорее всего, это ребра тоже не выдержали. «Что скажешь теперь?» Издевательских хохочет берсерк, видя мои отчаянные попытки отбиться и контратаковать. «Галадра получит ровно то, за что заплатила. Запись с твоей казнью!» Пробую струны пустоты, но особого результата нет. На поверхности чужого доспеха они оставляют лишь неглубокие порезы. Способность слишком низкой ступени, чтобы справиться с такой броней. От очередного удара топора молота меня отшвыривает назад. Рана в боку пульсирует, точно туда ввернули кочергу, но я кое-как приземляюсь на ноги. Мир вокруг плывет, и двоится перед глазами. Однако я заставляю себя сосредоточиться. Нужно что-то придумать. И срочно...